317. Если плывущему челну угрожает льдина, можно багром ее отвести. Опыт покажет, какая льдина опасна. Но нужно стоять на носу и нужно смотреть вперед. Точно так же и в жизни. Если опыт текущего дня или прошлый уже показал, что что-то мешает или может помешать, эту помеху можно также отвести, как багром льдину. Волю раздвигая в грядущем, близком и дальнем, идущие навстречу, и мешающие ли, могущие поранить дух явления. Не дух, конечно, но физическое, астральное, тонкое, ментальное и даже огненное тело могут быть ранены. Но ее можно удар отвести, как шестому льдину, и пропустить явление или обстоятельство мимо, чтобы острым углом не повредила она корпуса или внешней обшивки, дабы вода не хлынула внутрь и не остановила движение.